Глава 30. М. С Эшем мы чуть не поссорились. Я его обидела. Ничего такого он не сказал, но иногда говорить не нужно. И так все понятно. Мы с ним встречались в сквере у фонтана. Он думал, что мы куда-нибудь сходим, но мне пришлось ехать на работу. Харлов уволил двух официанток. Одна сама ушла. И пока новых не приняли, он делит нагрузку между оставшимися. Но как-то странно делит. Почти все время приходится выходить мне. Причем других он слушает, вникает в положение, если те не могут, а мне, на все мои «я не могу» тычет носом в долг. Единственное, разрешил приезжать не к часу, а попозже, потому что днем обычно гостей немного. Однако этих трех часов, что удалось выклинчить, ни на что не хватает. У меня ведь сессия. Кстати, о сессии. Тут меня ждал сюрприз года. Пришла в очередной раз на пересдачу Каплунову, уже даже не готовилась, знала, что бесполезно. Он лишь взглянул на меня, ни вопроса не задал, а сразу давайте зачетку. Я ушам своим не поверила, а он отлично мне поставил. Отлично! Видимо, у меня сделалось такое отропелое лицо, что он даже скривил подобие улыбки. Хотелось спросить: почему? Зачем тогда он меня весь семестр изводил? Вообще, зачем все это? Но не рискнула. Да ну его решила. Раз он такой непредсказуемый, вдруг еще передумает. Взяла зачетку и побыстрее удалилась. С остальными предметами вроде и нормально все, но готовиться все равно надо. А когда? Только ночью, после работы. Поэтому у меня, ну, не минута свободного времени. Аэш не понимает и злится. Хотя говорит, что не злится, но глаза у него в такие минуты становятся холодными. Ему почему-то кажется, что я просто не хочу с ним проводить время. Но это же глупость. И я ему пытаюсь объяснить, а он слушать не желает. И еще постоянно твердит, чтобы я уволилась. Говорит, что не хочет, чтобы я работала в ресторане. Я спрашиваю, почему? Напрямую он не говорит, вообще молчит, но я вижу, что это ему неприятно или стыдно. С одной стороны, я могу его понять. Стереотип сложился, и никуда от него не уйдешь. Там, к тому же, у него была светская львица, а тут я, официантка. Понять-то могу, а все равно обидно, даже больно. Кому понравится, что у любимой тебя стыдится? Мы чуть не ссоримся из-за этого. Да я бы и ушла, если бы не этот дикий долг. Но про него я не хочу говорить Эшу. Во-первых, как ни крути, это выглядело бы, что я у него намеками выпрашиваю деньги. А во-вторых, я даже не знаю, как он отреагирует. Вдруг глупостей наделает. Я уж лучше как-нибудь сама, а потом и правду уволюсь. А сегодня вообще все вышло как-то нехорошо. Как только я сказала, что не могу никуда пойти с ним, он хмыкнул. Ясно. Работа. Так я и думал. И взгляд у него сделался такой колючий, что я не выдержала и вспылила. «Да что тебе может быть ясно? Я не ты, Эш, я не живу на всем готовом, у меня нет кучи свободного времени, как у тебя, я исплю от силы пять часов в сутки, это ты ни минуты в своей жизни не работал, поэтому в принципе не можешь меня понять, а мне приходится, и да, пока у меня не особо престижная работа, но это временно, мне ведь надо на что-то жить, и...» Я едва не проговорилась про долг, но, к счастью, вовремя спохватилась. И я даже не думала, что ты такой сноб. Если тебе настолько неприятно, что я официантка, то... Я отвернулась, не договорила, потому что глаза защипала. Эш молчал, не отпирался, а значит, именно так он и думал. И я в сердцах бросила ему ужасную фразу, о которой тотчас очень пожалела. «Знаешь, я ведь не заставляю тебя встречаться со мной. Если тебе не нравится, можешь не приезжать» и сама же собственных слов испугалась, что вся эта злость прошла. А он посмотрел на меня как-то грустно и сказал, «Ну и каша у тебя в голове. Пойдем, подвезу тебя на твою работу». Пока ехали до кособланки, я крепко прижималась к его спине и отчаянно молила, чтобы он забыл эти мои слова. Я так все время боюсь, что мы с ним поссоримся, что какая-нибудь мелочь снова нас разлучит. Я так боюсь его потерять, а тут сама такое ляпнула. Но когда остановились во дворе у заднего хода, он посмотрел на меня с такой нежностью, что у меня от сердца сразу отлегло.